что я понял благодаря Кевину. Мне легко кивать, когда Кевин говорит об этих мотоциклистах. Они далеки от меня и будучи симпатичным молодым человеком нового времени, которому выразить свои эмоции так же легко, как чихнуть. Я едва ли могу их понять. А какие у меня причуды? Что активизирует меня? Однажды меня осенило, когда я размышлял об аудитах. Я хочу делать покупки, чтобы создать лучший мир. Я воспринимаю это почти как данность, эту веру в то, что покупая, я могу как-то способствовать общей эволюции человечества. Но какой в этом смысл? Покупать что-то для себя, чтобы служить другим? Чем больше я размышлял, тем больше понимал загадку служения самому себе, противоречивую, как объятия Харлей, загадочную, как нечто вроде дорогого Ральфса. И если я оттолкнусь от своего странного убеждения, как Кевин в отношении Джеймса, проанализирую сам себя с тем же вниманием и участием, которое он уделил мотоциклистам на Харлей. Я начну видеть за этой верой скрытый смысл. В сегодняшней Америке у нас множество зависимостей. Каждый продукт, который мы покупаем, каждый кусок пищи, который мы поглощаем, всё это поставляется извне. Тысячи разных пальцев делают свой вклад в изготовление нескольких послеобеденных перекусов. В другой вселенной эту зависимость можно было бы переосмыслить как связь, взаимную паутину или экосистему. Но здесь сейчас я чувствую по отношению к этому глубокое бессилие. Все эти системы от политических до экономических, в которых мы родились, которые мы не выбирали, которые мы не создавали, но которые действуют от нашего имени. Мне хотелось получить заверение в том, что изобилие, удовольствие и разнообразие от пакета чипсов за 99 центов до гору упаковок от кормовых ягнят нищедрый возможность, возможное благодаря непорядочности а возможность, что моя пассивность может превратиться в возможность действовать, самоутверждаться, что несмотря на всё, что я беру, я могу отдавать. И это, конечно, именно то, что предлагают этически органические печати и Fair Trade. Беседуя с Кевином о точках блаженства, я начинаю понимать, Независимые сертификации существуют не для того, чтобы решить проблему в мире, а для того, чтобы решить проблему внутри меня. И их главная цель не в том, чтобы сделать мир лучше. Она заключается в том, чтобы сделать продуктовый магазин более безопасным местом для меня. Они снимают психологические барьеры, связанные с потреблением, обещая мне две вещи, которых я жажду: чувство контроля и ощущение судьбы. На самом деле, аудиты несовершенны. От них легко увильнуть. Они дороги, обременительны и не способствуют созданию доверительных взаимовыгодных отношений. Они ужасны в плане принуждения. Вместо того, чтобы связывать меня с другими, аудиты регулируют стимулы в замкнутом цикле между производителями, которые платят небольшую плату за то, чтобы они оценивали их менее строго, владельцами магазинов, которым не нужно беспокоиться о росте цен из-за предстоящих реформаций. и покупателями, которые получают тоже разнообразие и удобство, плюс чувство добродетели всего за несколько дополнительных пени. Мы все выигрываем, кроме тех, кто находится за пределами круга. И именно поэтому не следует вообще изучать независимые аудиторские проверки. Предпочтительный уровень проверки это полувзгляд на крошечную этикетку на полке. Как и все смещённые идеалы, их держат на расстоянии, чтобы сохранить Легко говорить о буловках и ловушках рыночного капитализма, о том, как нами манипулируют, но мне нужен был Кевин, чтобы показать, насколько любая манипуляция начинается дома. И я пришёл к убеждению, что в той степени, в какой система сознательно запускает вам не эти потребности, в той степени она и сама в них верит. Если что и есть, так это заговор благих намерений, убеждающий нас по кругу, что мы делаем достаточно, чтобы не потребовалось никаких неудобных действий, заменяя ужас перед огромным миром ощущением нашего контроля. Тим Литон, профессор, изучающий вопросы сертификации, в нашей первой беседе сказал нечто такое, что не сразу укладывается в голове. "Люди много говорят о доверии в продуктовом мире", сказал он. "Эта индустрия чрезвычайно добродушных людей, Но если посмотреть с другой стороны, люди говорят о доверии, потому что ничего другого им не остаётся. Если у вас 15.000 поставщиков продукции, нет никакого способа справиться с объёмом поступающей информации. Вы говорите о доверии, но на самом деле это полёт на икаровых крыльях. Есть эфоризм, приписываемый буддийскому монаху Тичн Хад Ханху. Наша жизнь должна быть посланием миру, которое я интерпретирую так: В то время как мы можем использовать материальные объекты, чтобы раскрыть свою сущность, подбирать одежду, блюда и полки в кладовой, чтобы показать друг другу, кем мы себя представляем. Есть более важный метод самовыражения. Как мы выбираем жить, как мы относимся друг к другу, как мы проявляем заботу. Розничная торговля одна из самых старых и важных форм человеческих связей. Один круг общения за пределами семьи истоль же важен в современном обществе для удовлетворения наших жизненных потребностей. Её уникальная материальная направленность делает её мостом между этими двумя формами самовыражения: между имуществом, которое мы выставляем напоказ, и тем, как мы относимся к людям, которые его создают. В настоящее время способы придания целостности этой связи, знаки печати и сертификации, не требуют соответствующих усилий для преодоления этого разрыва. Они обещают нам, что индивидуальные действия могут стать причиной таких изменений, которые в действительности могут обеспечить только институциональная среда, включающая в себя трудовое законодательство, профсоюзы и торговые соглашения. Они позволяют нам купить наши идеалы у других, не прибегая к их реализации самостоятельно. У людей есть желание быть причастными, говорит Кэвин во время одной из наших последних бесед. Ошибка розничной торговли заключается в том, что мы забываем, что должны помочь покупателю сделать это. Как заставить их участвовать? Как заставить их сказать: "Я не могу просто прийти и купить. Мне нужно действовать. Я должен повлиять на эту историю". Он делает паузу. Эти компании, которые думают, что они выиграют за счёт цены, я имею в виду, вы можете попробовать, но вы скорее всё проиграете. И чтобы получить возможность проиграть, вам придётся пожертвовать своим достоинством. Он завершает эту мысль утверждением, которое у него больше похоже на вопрос. Я думаю, что большинство из нас не хотели бы выиграть это соревнование, даже если бы могли.